Глава 73. Вечер викторин шел уже больше часа, без закусок и викторин. Джейн ощущала легкое покачивание, словно находилась на борту корабля. В зале становилось теплей. Поначалу было прохладно, а потом на всю мощность включили отопление. Лица гостей порозовели, дождь припустил с новой силой, барабаня по крыше, и чтобы слышать друг друга, людям приходилось повышать голос. В зале слышались взрывы смеха, появился слушок, что кое-кто заказал пиццу. Женщины полезли в сумочки за припасенными на случай снеками. Джин видела, как какой-то дородный Элвис предлагал пожертвовать школе 500 долларов в обмен на чипсы Саманты. «Конечно», — сказала Саманта, но еще до заключения сделки ее муж выхватил у нее пакет чипсов. «Извини, приятель, но мне это нужно больше, чем детям интерактивной доски». Эд обратился к Мадлен. «Почему у тебя в сумке нет никаких снеков? Что ты за женщина?» «Это клатч!» – Мадлен подняла вверх свою крошечную сумку в блестках. «Перестань, Бонни, все в порядке!» – она замахала руками на Бонни, которая бегала за ней, промокая ее платье бумажными полотенцами. Две Одри и один Элвис громко и горячо спорили о нормированном тестировании. «Нет оснований полагать! Они подготавливают к тесту, я точно знаю! Они подготавливают к тесту!» Модные стрижки носили зад-вперед с прижатыми кухомобильниками. Еда прибудет через пять минут, проворчала одна из них, увидев, как Стью поедает соленые чипсы. Простите, сказал Стью, протягивая ей пакет, угощайтесь. О, спасибо. Взяв чипс, она заспешила дальше. Не могли уж организовать секс в борделе? Стью сокрушенно покачал головой. Шшш, зашикал на него Саманта. Неужели школьные вечера с викторинами всегда такие... Том никак не мог найти подходящее слово. «Не знаю», — откликнулась Джейн. Том улыбнулся ей. Она улыбнулась ему. В тот вечер они все время улыбались друг другу, словно оба участвовали в каком-то только им известном розыгрыше. Боже, правый. Сделай так, чтобы это было правдой. «Том, где моя шапка-невидимка? Ха-ха-ха!» Том, которого вовлекли в другой разговор, выразительно посмотрел на Джейн. «Джейн, я вас искала. Как ваши дела?» Появилась мисс Барнс покачиваясь на очень высоких каблуках, которые прибавляли ей роста. На ней была огромная шляпа, розовая буа, в руках зонтик от солнца. Как заметила Джейн, мисс Барнс совсем не была похожа на Одри Хепберн. Она проговаривала слова очень медленно и осторожно, чтобы никто не заметил, что она под мухой. «Как вы это перенесли?» — спросила она, как будто Джейн недавно понесла утрату, и Джейн слилась вспомнить, что это за утрата. Ах, это... Конечно же ходатайство. Вся школа считает ее ребенка задирой. Ладно, неважно. Том не гей? Мы встречаемся в понедельник утром перед занятиями, верно? – спросила мисс Барнс. Полагаю, это по поводу нашей проблемы. И она жестом заключила слово проблема в кавычки. Да, кивнула Джейн. Мне надо кое-что вам сказать. Не будем сейчас об этом. В отдалении маячила Селеста с мужем, но Джейн еще не успела с ними поздороваться. «Между прочим, у меня наряд Одри Хэбберн из «Моей прекрасной леди», — обиженно произнесла мисс Барнс. «Знаете, кроме завтрака у Тиффани, она снималась в других фильмах». «Я догадалась», — сказала Джейн. «Как бы то ни было, это запугивание детей вышло из-под контроля», — заявила мисс Барнс. Она перестала медленно проговаривать слова, которые теперь срывались с ее уст невнятным торопливым потоком. «Каждый день я получаю электронные письма от родителей по поводу буллинга». По-моему, они установили дежурство. Это не прекращается. Мы должны быть уверены в том, что наши дети в безопасности. А потом некоторые предпринимают эти пассивно-агрессивные выпады. Я знаю, мисс Барнс, у вас не хватает средств, вам, наверное, нужны помощники из родителей. Я могла бы приходить по средам в час дня. Если я не отвечаю сразу, то они заявляют, «Мисс Барнс, вы не ответили мне по поводу моего предложения». И, разумеется, посылают... Миссис Липман долбанные копии переписки. Мисс Барнс сделала попытку втянуть через соломинку коктейль, но в ее стакане было пусто. «Хм, извините за слово. Учителя не должны ругаться. Я никогда не ругаюсь в присутствии детей. Это на случай, если вы захотите подать официальную жалобу. Вы сейчас не на работе, сказала Джейн и вправе говорить что угодно. Она немного отступила назад, потому что шляпа мисс Барнс при разговоре задевала голову Джейн. Где же Том? Вот он, в окружении кучки поклонниц в образе Одри. «Не на работе? Я всегда на работе. В прошлом году мы с моим бывшим бойфрендом ездили на Гавайи. Входим в фойе отеля, и я слышу этот прелестный тоненький голосок. «Мисс Барнс, мисс Барнс!» У меня прям сердце упало. Это был мальчик, который весь последний семестр доставлял мне одни неприятности. И он, оказывается, остановился в той же гостинице. И мне надо было притворяться, что я рада его видеть, и играть с ним в долбанном бассейне». Родители лежали в шезлонгах, благосклонно улыбаясь, словно оказывали мне чудесную услугу. Мы с моим парнем поссорились с той поездки, и я виню того ребенка. Никому не говорите то, что я вам рассказала. Его родители сегодня здесь, о господи. Обещайте, что никому не скажете. Обещаю, сказала Джейн, клянусь жизнью. Ладно. Так о чем я говорил? Ах да, электронные письма. Но это еще не все. Они являются без предупреждения. Мисс Барнс ударила зонтиком по полу. Родители. В любое время. Рената берет на работе отгулы, чтобы время от времени проверять Амабеллу. Хотя у нас есть помощница учителя, в обязанности которой входит лишь присматривать за Амабеллой. То есть, честно говоря, я не замечала ничего предосудительного, и мне от этого не по себе, но дело не только в Ренате. Вот я занимаюсь чем-нибудь с детьми, и вдруг поднимаю глаза и вижу, что в дверях стоит какая-нибудь родительница и наблюдает за мной. Это ужасно, как будто за мной следят. Это похоже на преследование, сказала Джейн. Ой, осторожно, вот так. Она деликатно отодвинула от своего лица шляпу мисс Барнс. А хотите еще выпить? По-моему, вам можно добавить. Выходные я пошла в аптеку, продолжала мисс Барнс. Потому что у меня оказалась ужасная инфекция мочевых путей. Я встречаюсь с новым парнем, извините за подробности. Так вот, стою я у прилавка, и вдруг рядом со мной оказывается Теа Каннингем. По правде сказать, я даже не услышала ее приветствия, а она уже принялась рассказывать мне, как расстроилась на днях Вайолет после школы, потому что Хлоя сказала, что ей не подходят заколки для волос. Да, они действительно не подходят. Но, ну, Боже, правый, это же не запугивание, просто дети есть дети, но нет. Вайолет так обиделась на это. И не могли бы вы поговорить со всем классом о том, что надо по-доброму разговаривать друг с другом и... Прошу прощения, я... Заметила, что на меня осуждающе смотрит миссис Липман, извините. Я пойду брызну в лицо холодной водой. Мисс Барнс резко повернулась, и ее розовая буа хлестнула Джейн по щеке. Джейн отпрянула и столкнулась лицом к лицу с Томом. «Давай руку!» — сказал он быстро. Она протянула руку, и он насыпал ей пригоршню сухих крендельков. Вон тот, громадный устрашающего вида Элвис, нашел на кухне пакет крендельков объяснил Том, вынимая из ее волос что-то розовое. «Перо!» — сказал он. «Спасибо!» — откликнулась Джейн, жуя кренделек. «Джейн!» Она почувствовала прикосновение прохладной руки к плечу. Это была Селеста. «Привет!» — радостно произнесла Джейн. Селеста была сегодня такой красивой, приятно было просто смотреть на нее. «Почему Джейн испытывает такие странные чувства в отношении красивых людей?» Они не виноваты в том, что Бог наградил их красотой. Какое наслаждение смотреть на них. И Том только что принес ей крендельков, и немного покраснел, когда вынимал пёрышко из ее волос. И он не гей, а эти шипучие розовые коктейли просто великолепны. Ей нравится школьная вечеринка с викторинами, и все такие забавные и веселые. «Можно тебя на минутку?» спросила Селеста.